глава шесть проклятый день рождения вы наверное по своему опыту знаете какой силой обладает искусство рассказывать истории хорошо закрученный сюжет способен унести слушателей подальше от жизненной суеты а по возвращении они непременно начинают лучше понимать мир стоило саймону предложить рассказать историю как сэр тоут заметно оживился. историю воскликнул он и застучал копытами по грязи что за чудесная идея рыцарь знал как важно в этом деле правильно настроиться поэтому не позволил саймону начать пока вся компания не уселась уютным кружком ворон неловко переиминался с ноги на ногу в центре круга и его огромная тень дрожала на неровной стене поддземелья так вот сказал сэр тоут вы что то говорили об исчезновении королевства и о каком то дне рождения старый ворон кивнул раньше это место называлось островом хейзел порт от английского хейзел ореховый карий и порт порт питер знал что это красивое слово как то связано с орехами и цветом глаз довольно причудливое название пустыни правда же сказал он надеясь что его замечания не сочтут невежливым эти земли не всегда были так бесплодны в самом начале тут вообще не было ни дворца ни пустыни а были только камни море и небо всем здесь владел один богатый человек и двое его сыновей и несмотря на то что они были братьями трудно было найти двух людей которые отличались бы друг от друга сильнее младший лорд хейзел гут был благороден и щедр душой это мой папа гордо вставила пк старший же лорд инкарнадин был жаден и жесток от английского инкарнадин алый кроваво красный цвета крови он никогда не упускал возможности поизмываться над местными крестьянами богатого человека очень беспокоило жестокость старшего сына он и думать боялся о том что может случиться с его народом если инкарнадин придет к власти Поэтому богатый человек составил завещание так, что после его смерти весь остров отходил его младшему сыну. Зуб даю так и вышло, сказал сэр Тоут. Для обоих братьев это стало настоящим потрясением. Лорд Хейзел гуд был ненам намного старше её высочества, когда ему пришлось вступить на трон. Но ему уже хватало мудрости, чтобы понимать, что отец выбрал его не просто так. И младший сын поклялся что оправдает доверие покойного короля в те времена в этих краях жили обычные бедняки вынужденные воровать воду и еду но молодой хейзел гуд предвидел светлое будущее он захотел построить огромный дворец который будет сиять как жемчужина в море впервые услышав о его планах люди подняли их на смех как мог этот юноша совсем еще ребенок совершить такой невероятный подвиг каждый кирпич нужно было вытесать из камня глубоко под землей задача казалась невыполнимой однако лорда хейзел гуда это не остановило он решил что если ему не помогут его собрать и породу человеческому то придется обратиться к кому нибудь еще он поискал среди животных на острове и выбрал самую жалкую и малочисленную группу из всех воронов тогда мы были сварливыми мелочными существами поговаривали что наше жесткое мясо идеально подходит для засолки и консервирования и поэтому нас истребляли буквально поголовно когда к нам обратился лорд хейзел гуд от нас осталось всего одна стая Уики сэра тоуда нервно задергались одна что стая это название группы птиц объяснил саймон конечно же это как косяк у рыб сказал питер не в первый раз пожалев что не ходил в школу в противном случае ему было бы куда легче ориентироваться в пусты несправедливости совершенно верно как я уже сказал когда к нам обратился хейзел гуд воронов оставалось совсем немного и я был в их числе мы относились к людям с подозрительностью и не желали верить словам лорда хейзел гуда но однажды ночью когда на наши гнезда напала компания охотников он пришел на помощь и защитил нас самого лорда сильно ранили но при этом он умудрился спасти из гнезд все наши яйца до единого после этого вороны поклялись защищать лорда хейзел гуда и его дом до конца своих дней принцесса пэк погладила темные перья саймона именно это они и делают лорд хейзел гутно учил нас воевать как единое целое. если нами командовал один голос мы были способны защищать гнезда на земле и уворачиваться от камней в воздухе. а затем мы все вместе приступили к строительству королевства. Первым делом нужно было выкопать глубокий колодец. остров со всех сторон окружал океан, но на нем не было пресной воды не было рек или родников, и все население полагалось на милость изменчивых туч. мудрудый лорд хейзел гуд знал, что если ему удастся обеспечить людей чистой пресной водой, они пойдут за ним, используя только когти и клювы мы вместе с хейзел гудом копали землю семь долгих лет пока наконец не обнаружили глубоко под землей огромный источник мы сделали углубление в скале и установили каменные углыбу в этом самом месте где она покоится и по сей день карачайник сказал питер мы проходили мимо неё в пустыне гора до сих пор стоит на месте задумчиво спросил саймон чего бы я не отдал, чтобы снова взглянуть на те места И гора чайник пробудила местный народ к действию. стоило им увидеть источник с чистой пресной водой, как они поверили, что мечта хейзел гуда может воплотиться в жизнь. в течение следующих десяти лет женщины мужчины и вороны трудились вместе с лордом чтобы превратить дикие пустоши в великий дворец под землей мы создали водопровод и вода появилась в каждом доме королевства мы построили уютные дома для всех и каждого и во двореках зацвели сады город назвали хейзел порттом и народ провозгласил лорда хейзел гуда своим королем мои вороны были назначены королевской гвардией. все было тихо и мирно. Но так продолжалось совсем недолго. Сэр тоут, который мог похвастаться чутьем хорошего рассказчика, простонал намек на отвергнутого старшего брата, отвергнутого и исполненного презрения продолжил саймон за годы строительства дворца ревность полностью поглотила лорда инкарнадина. Его лишили всего, что полагалось ему по праву рождения и он поклялся что никогда не простит брату такого неуважения. лорд инкарнадин отказался вступать на территорию дворца построенного хейззел гудом и остался жить где-то на окраинах в компании диких животных и сумасшедших преступников. Из года в год король хейзел гуд приглашал брата построить дом неподалеку от своего и каждый раз получал от него отказ. В небо поднимались башня за башней в душе лорда инкарнодина поднималась горечь и обида и вот одной холодной ночью он отправился в плавание никто не знает где он тогда плавал но в королевстве ходили слухи что он провел те годы обучаясь черной магии какой еще не видели наши края и все это время он лелеял в душе единственную цель отом мстить сказал сэр тотут как ты -то слишком сильно радуясь отомстить скорбно отозвался саймон день его отмщения выпал на канун великого праздника строительство дворца подошло к концу и все люди начали создавать семьи ими правил король хзел гуд который влюбился в красивую женщину по имени леди магнолия они ожидали рождения двоени мальчика и девочки в честь этого замечательного события жтели хейзел порта решили устроить великий пир в ночь когда должны были родиться принц и принцесса все до единого собрались на королевском дворе люди славили короля хейзел гуда и королеву магнолию а те представляли народу своих наследников и одновременно крестили их девочку которая родилась первой нарекли принцессой пег это я сказала пк и зарумянилась «А как назвали второго близнеца?» — спросил Питер Саймона. Второму ребенку так и не успели дать имя. В ту самую ночь лорд Инкарнадин тайно проник в королевство, переодетый одним из горожан и спрятался в толпе. С собой он привел армию чудовищ, каких никто и никогда не видел, в атаку диких рангутангов из дальних стран, вооруженных до зубов и готовых воевать не на жизнь, а на смерть. я не знаю где он раздобыл этих существ и уж тем более не представляю как ему удалось заручиться их поддержкой лорд провел их во дворец по подземным коммуникациям где они и ждали его команды когда король хейзл гуд поднял на руки второго ребенка чтобы показать его своим подданным лорд инкарнодин издал воинственный клич и его ужасная армия пошла в атаку монстры пробирались через толпу убивая и пожирая людей саймон на мгновение прервался охваченный страшными воспоминаниями это была кровавая бойня питер поморщился и пробежался пальцами по шрамам на руке ему было не понаслышке известно как жестоки могут быть орангутанги а что же королевская гвардия не ответила на удар спросил он некоторые из нас ответили но наши силы были уже брошены на другой фронт инкарнадин заранее заключил сделку с ворами королевства ведь даже в самом благополучном королевстве есть своя доля негодяев прямо перед началом церемонии крещения королевская гвардия обнаружила что все спящие детишки пропали из своих кроваток их всех похитили в изумлении сказал питер он вспомнил как старый вор клипер отказался помочь ему в пусты несправедливости я больше не буду этого делать прокричал он и скрылся во тьме их предали с горечу сказал саймон, воры спрятали младенцев глубоко под землей, где никто не мог услышать их криков, а затем отправились в море с полными мешками золота. Такова была плата за их предательство. Энкарноден дал им мешки, зная, что их примут за пропавших детей. Когда наши странники сообщили капитану о бегстве воров он направил в догонку огромную стаю воронов, И только после того как большая часть армии покинула дворец инкарнодин и его войско пошло в наступление обезьяны несли с собой оружие которое извергало огонь и стреляла копьями остатки нашей армии не были подготовлены к таким чудесам военного дела мы храбро боролись но у нас было слишком мало а что случилось с другими воронами спросил сэр тоут наш капитан со своим войском настигли воров и атаковали их когда те пытались вплавь добраться до места где можно было бы чувствовать себя в безопасности. когда же мужчины поняли что их мешки с золотом были использованы в качестве наживки, они так громко завопили, что вытрясли звезды из созвездий по спине питера пробежал холодок порча на предателя прошептал он что что спросила принцесса Пг это страшное проклятие объяснил он. до меня доходили только слухи о нем говорят что когда вор ведет двойную игру другой вор может наслать страшную порчу на голову того кто воткнул ему в спину нож и каково же наказание спросил саймон с оживлением ходят слухи что каждый человек на которого наслали такую порчу гибнет как жалкий червяк и это самое меньшее чего он заслуживает сказал старый ворон неизвестно имело ли место это твоя порча Но факт остается фактом, план самозванца той ночью сработал. Войско воронов разделилось, а Инкарнадин со своей армией штурмовал королевский дворец. Он убил своего брата, истинного короля, и захватил трон. Вот и ответ на твой вопрос. Вот что такое проклятый день рождения. Ох, вздохнул Питер, уже почти жалея, что спросил. значит злой брат преступным образом вернул себе свое наследство сказал сэр тоут воображая эту драматическую сцену и этим заканчивается история о проклятом дне рождения не совсем ответил саймон король хейзел гуд знал что его брат не удовлетворит свою жажду власти маленьким островом что вскоре ему здесь наскучит и он поплывет в другие королевства чтобы там наводить свои жестокие порядки поэтому в свой предсмертный миг он проклил эту землю провозгласив что пока на троне сидит инкарнаден берега хезел порта ни за что не встретятся с морем от этих слов остров затрясся от края до края земля раскололась на две половины проглотив целый океан и на его месте осталась только бескрайняя пустыня целое королевство исчезло стукнул копытом сэр тоут с тех пор мы сидим тут как в ловушке, с горечью сказала принцесса. Рофф вокруг дворца слишком широк, даже саймон не в силах его перелететь и никто не может не проникнуть сюда, ни выбраться отсюда. Никто кроме нас напомнил питер несмотря на то, что недавно мальчик заявил, будто его не интересует мнение принцессы. Теперь он обнаружил, что все-таки ждет ее одобрение. и разве это не прямое доказательство того что нам было суждено здесь оказаться дело говорит сказал сэр тоу и перешел к более важной теме но ну что же саймон я вижу в вашей истории несколько пробелов вы пояснили как образовалась пусты несправедливости но как получилось что вороны захватили над ней контроль саймон смотрел на сэра тоуды и моргал я не понимаю вашего вопроса все вороны и воры утонули когда исчезло море я слышал слухи что несколько птиц выжили но не несколько сказал питер тысячи и ими руководит ворон по имени капитан амос саймон едва не задохнулся от неожиданности и сделал пару прыжков к питеру капитан аммас он жив надеюсь они с собратьями помогли вам в пути да и нет сказал питер думаю вороны пытались нам помочь но я ошибся и доверился узникам пустыни они использовали меня для того чтобы проникнуть на склад оружия и украсть для себя целый арсенал услышав историю старого ворона питер осознал как был неправ когда решил положиться на воров Когда мы покинули пустыню справедливости, капитан Амос и другие ворные-гвардейцы все еще боролись за свою жизнь. Питер со стыдом опустил голову. «Простите меня». «Мы им ничем не сможем помочь. Мои братья — сильные бойцы, да пребудет с ними справедливость», — сказал старый ворон и надолго замолчал, задумавшись о войне, бушевавшей по ту сторону ущелья. «Пэк!» закончила историю. Когда мой дядя захватил трон, он вел себя так будто совершенное им нападение было не более чем дурным сном. Но утро все взрослые проснулись и обнаружили чистый дворец и теплый завтрак. Он притворился, что всегда был их королем, а они его любящими и преданными подданными. О пропавших детях никто больше не упоминал, а те, кто осмеливался о них заговорить таинственным образом исчезали. остальные взрослые так испугались что совсем смирились а через несколько лет вообще забыли что мы когда то существовали на земле ну как же такое возможно воскликнул сэр тоут как родители могут забыть собственных детей на этот вопрос у меня нет ответа сказал саймон король инкарнадин будто какое то облако опустил ну умы своих подданных они верят его в раком и безоговорочно ему подчиняются питер слышал о странствующих докторах, которые умели гипнотизировать своих пациентов, раскачивая карманными часами перед их глазами или прикасаясь магнитами к их вискам но все это не шло ни в какое сравнение с тем что описывал саймон он вспоминал свои разговоры за ужином с миссис миласой и ее соседями. все они так искренне любили своего короля должно же быть какое то объяснение сказал мальчик вслух пк пожала плечами точно так же он контролирует замки колокольню и все остальное во дворце он использует магию это вы называете все магией ответил питер но на самом деле здесь работает всего лишь огромный заводной механизм так ведь Это беспокоило его самого прибытия сюда. Казалось, что местные жители ничего не знают о науках или логике. Питер не был в Ундеркендом, но с раннего детства разбирался в работе разных механизмов, а миссис Мила и Пек и даже Саймон относились к ним как к проявлениям сильного но необъяснимого колдовства. Кому-то из вашей страны такие приборы возможные кажутся несложными, сказал ворон. Но мы здесь ничего более таинственного не видали. король при помощи такого как ты говоришь заводного механизма держит в неволе и взрослых и детей я бы лично не задумываясь поменялась местами со взрослыми сказала пк они спят в постелях и едят сколько захотят а мы дети тем временем заперты в каменоломнях как только мы научились ходить он нас сразу заставил прислуживать огромному магическому чудовищу заводному механизму вклинились гиггалл и марбуз и улыбнулись питеру обеим девочкам уже начал нравиться юный воришка пак закатила глаза и продолжила мы всю жизнь провели в подземелье работая на чудовищный заводной механизм который прогрызает тоннель в каменной скале а для чего он это делает спросил питер ищет сокровища девочка пожала плечами честно мне все равно меня больше беспокоит вопрос нашего выживания а с вашим появлением наше положение усложняется король ужесточил правила от боя и монстры теперь обыскивают дома городских жителей в произвольном порядке по видимому онизнакомцы им сказала одна из воробьишек я думала они умнее у питера засосала под ложечкой может им какая нибудь другая птица сказала других птиц здесь не водится ответила принцесса питеру так не хотелось признаваться но он не мог допустить чтобы невинное существо отвечало за его проступок это я им сказал питер прочистил горло я хотел спасти воробьев но меня прервал ночной патруль я сказал про незнакомца чтобы их отвлечь было темно так что они наверное приняли меня за птичку питер надеялся что на его последнее заявление никто не обратит особого внимания простите меня сказал мальчик во второй раз за последние две минуты замечательно хмыкнула ее высочество теперь слепой ведет за собой слепых саймон объяснил эти вороби наши надземные шпионы без них нам никак не узнать о планах инкарнадина Не исключено, что он схватил одну из пташек. Когда ты всех их освободил, малышки явились сюда и отчитались. Все, кроме одной птички, по имени Пышка. Король не гнушается пыток. Он мог схватить ее, чтобы побольше разузнать о незнакомце, и без сомнения узнает много нового. Мысли о том, что невинная птичка подвергается пыткам, Питер вынести не мог. «Мне нужно ее спасти». Мне кажется на сегодня твоей помощи более чем достаточно сказала пк и повернулась к нему спиной Ттрабл скррейп начинайте готовить новое укрытие дигл и марболс остаются дозорными разздачу команд прервал звон донесшийся сверху это утренний колокол он означает что король скоро проснется пора выдвигаться Питер прижал ладони к стенам и почувствовал, как они дрожат. Это открывались засовы на дверях по всему дворцу. Сотни людей с тройными рядами выходили из своих домов и направлялись в столовую. Питер слышал что-то помимо разговоров голодных жителей. Это было тихое журчание воды. Питер принюхался и уловил запах, которого еще мгновение назад здесь не было. Отвратительный запах, который ни с чем нельзя было перепутать». куда это ты собрался спросила пак заметив что он пакует запленый мешок который недавно вернул себе нужно там наверху кое-что проверить ответил питер что там проверять они же просто завтракают я проголодался питер не хотел открывать ей настоящую причину на случай если ошибается смотри на это так если меня убьют вы навсегда от меня избавитесь питер схватил моток веревки который никому не был нужен и сунул его в мешок он знал по опыту что лишняя веревка под рукой еще никому в жизни не повредила принцесса поймала себя на смешанных чувствах она одновременно расстроилась и умирала от любопытства хорошо но я пойду с тобой единственный безопасный путь по канализационным трубам а ты там никогда один дорогу не найдешь девочка повернулась к саймону следи за свирепым рыцарем как бы он не попал в беду всем приказываю доложить обстановку до того как солнце поднимется высоко и пропавшие растворились во тьме путь на поверхность был долгим узкие и скользкие туннели становились еще опаснее из за быстрой походки ее высочества уже через несколько минут питер насквозь промок и все его тело ныло и боле но он не сбавлял скорости мальчику так хотелось доказать что он достоин зван героя а это означало что отставать никак нельзя Вдыхая влажный воздух Питер думал о том, каково это вырасти в этом странном королевстве. Да, здесь его ждала бы рабство, но к трудностям он привык. мальчикльчик никак не мог избавиться от ощущения, что в этом месте есть что-то правильное. И поэтому здесь он чувствовал себя дома впервые за всю свою жизнь. Даже ее высочество, это грубая командирша, была ему будто бы знакома. я не смогла открыть эту твою шкатулку сказала она забираясь вверх по лестнице что в ней ничего особенного питер все еще беспокоился и не хотел никому показывать свои волшебные глаза он помнил предупреждение профессора о том как важно сохранить их в секрете это всего лишь старые инструменты вора правда девочка помогла ему забраться наверх а можно мне посмотреть секрет фирмы питер закинул мешок за спину девочки не понять Ну и ладно, я все равно не собиралась на них смотреть ее высочество побежало в два раза быстрее. Хотя питера и обидел ее пренебрежительный тон то он почувствовал облегчение. На что вы надеетесь после того как мы спасем детей? спросил он в надежде, что разговор заставит ее немного сбавить скорость. хотите стать королевой? Я отправлюсь на поиски безымянного сказала пек кого кого безымянного моего брата близнеца Птер уже и забыл о том что у короля был второй ребенок саймон так и не рассказал что с ним случилось никто не знает он исчез трабл и скркрепп считают его уже нет в живых но я им не верю я спрашивала саймона но он все твердит одно и то же о спасении династии и возвращении справедливости Птер не был уверен что разжигать ложные надежды как это делал ворон очень мудро пережить такую кровавую битву да еще в младенческом возрасте и заметил он как можно деликатнее согласитесь это звучит не очень правдоподобно он жив девочка толкнула ржавую решетку и вышла на теплый солнечный свет и однажды я его найду вот увидишь но разумеется питер ничего не видел ни дворов ни небо ни того как утренний свет мерцал в ясных изумрудно зеленых глазах ее высочество.